Глава 16. Прибежав домой, Самоварова первым делом посрывала с себя надушенную Анькиной шанелью одежду и облачилась в халат. Платья, сумочка и туфли попрятались обратно в шкаф. К приходу дочери, прибывшей в город на последней опасной электричке хорошо, хоть в вокзал в 15 минутах ходьбы от дома, Она успела накормить разобиженных кошек и, устроив на кухонном столе небольшой бардачок, вроде как засиделась перед телевизором в ожидании дочери, включила этот поганый ящик. Полчаса назад, прощаясь у подъезда, Валерий Павлович настойчиво и нежно прильнул губами к ее губам. Надо было срочно на что-то переключиться. «Мам — Мам! — с порога закричала Анька. — Мам, ты не спишь? «Нет, рыбка!» — подпрыгнула на стуле Варвара Сергеевна. «Телек на кухне смотрю». «С чего это? Ты же его не включаешь». Когда люди так долго живут вместе, срастаются в частном, стираются в общем, в их поведении начинают проглядывать следы самого настоящего идиотизма. Варвара Сергеевна неопрятно врала, дочь же в ответ по привычке готова была прицепиться ко всему, что бы она ей ни сказала. «Так что ты там делаешь-то?» Измотанная дорогой Анька появилась в дверях кухни, держа под мышкой пару увесистых книг. «Э, «Новости вот». «Новости?» Вспомнив, что сегодня в мире прогремел очередной теракт, Анька подошла и выключила телевизор. «Не надо нам новостей. Тетя Лара странная какая-то была. Книжки вот передала тебе в подарок. «Ты разве к Ларе ездила?» Не поведя бровью, продолжала идиотничать Самоварова. «Мам, я же звонила тебе в обед. Ты что, не помнишь?» На свою беду Самоварова с блуждающей улыбкой ответила «нет». Губы все еще хранили тепло поцелуя, у нее кружилась голова. Дочь встревоженно покосилась на нее и добавила к вечерней порции таблеток еще какое-то новомодное средство улучшающее мозговое кровообращение. Варвара Сергеевна продолжала рассеянно за ней наблюдать. Она точно знала, что на самом деле уставшую Аньку волновало лишь то, что произойдет в следующей части очередного сериала, закачанного в ноутбук. «Мама, почему ты говоришь, что у меня в ухе елочная игрушка?» «Ой, странно, я ее чувствую». Самоварова проснулась и стерла с лба капельки пота. Ей неожиданно приснилась давно умершая мать. «Вот же поганка я, Пресли! На кладбище уже год не была!» Кот сочувственно глянул на хозяйку, но, вспомнив свою вчерашнюю обиду, вызванную ее неприлично поздним приходом домой, спрыгнул с кровати и уселся у двери рядом с капой. «Да идем уже, идем!» Так и быть, дам вам сыра, если Анька его ночью не съела. Доча, я сегодня снова в поликлинику схожу. Зачем? С утра Анька была не в духе. Похоже, на свежую голову начала догадываться, мать снова темнит, и вчерашний визит к тете Ларе был результатом сговора между двумя подругами. Но доказательств-то у Аньки не было. В самом деле, Не по соседям же идти. Вы не видели, выходила ли вчера куда-то моя мать? А тит, что ли? Хочу, чтобы лор-врач посмотрел. Ухо заложила и побаливает. На ходу сочинила Самоварова. Угу. Анька размашисто помешивала сгипавшую в кастрюльке кашу. Ты знала про тетю Лару? Тяжело выдохнула, обернувшись. Что именно, Аня? Самоварова знала про Лару многое, но еще больше не знала. «Про плен. Что именно тебя интересует?» — отстраненно спросила Самоварова. Таким голосом она когда-то допрашивала подозреваемых. «Да смени ты этот тон и прекрати из меня дуру делать». «В каком смысле?» Варвара Сергеевна знала про плен, но ровно то, что позволила ей об этом знать сама Ларка кормили пустой лапшой, сильно не били. То, что Калинину, вместе с товарищем по несчастью, майором прокуратуры Родзинским, боевики хотели обменять на авторитетного полевого командира, так об этом более 20 лет назад писали многие газеты. Она знала отрывисто и скудно, хотя информация была тогда в открытом доступе. «Анька не могла этого помнить, а сейчас вдруг взять и раскопать?» Тоже вряд ли, ведь познакомилась с Ларисой Андреевной Самоварова уже после ее поистине загадочного освобождения, когда майор Лукьянчик стала подполковником Калининой, а кроме фамилии сменила место работы и место жительства. «Не хочешь говорить, молчи, как обычно». Анька шваркнула ложкой о крышку кастрюли, и слипшиеся комочки овсянки разлетелись в разные стороны. «Ведь всю жизнь так». «Что так, Аннушка?» — смягчилась Самоварова. «О чем ты?» «О чем?» «Мама, я вообще тебя не знаю. Всю жизнь живу с ощущением того, что эту квартиру населяют призраки тех, кого ты сажала или не сажала. Тебе же всегда все пофигу было, кроме самого процесса». «Аня, не смей так. Не я сажала, а суд». «Суд!» Ты во всех своих карманах каждый день приносила сюда чужие несчастья, потому отец избежал. Аня, не смей. Самоварова покрылась пунцовыми пятнами. Не смей о нем так при мне говорить. Что ты знаешь, истеричка? Она подскочила к шкафчику, достала рюмку и пузырек с валокордином. Капа и Пресли, так и не дождавшись завтрака, притихли ноль-нули к ее ногам. «Сейчас, мои золотые, сейчас!» Пытаясь успокоиться, Варвара Сергеевна шарила взглядом по кухне. То ли миски сначала помыть, то ли кашу погреть. «Ах, да! Она же последнюю доскребла на ужин, а новую сварить позабыла. Придется сухого корма насыпать». Наблюдая из-под лобья за матерью, Анька уже успела отдышаться и неожиданно спокойным голосом вдруг произнесла. В том-то и дело, что я ничего не знаю. Про таблетки не забудь. Даст добро, Евгеньевна, пей свой новопосит. Мне геморою меньше будет. Ладно, Варвара Сергеевна поставила на стол пузырек с волокордином. Аня, я знала про плен, но подробности мне неизвестны. Такие вещи офицеры не выспрашивают друг у друга, даже если они женщины. «Странно это все. Тётя Лара вчера рассказала, правда, буквально в двух предложениях. До сих пор отойти не могу, все думаю». «Ладно, выжила. Но она же нормальным человеком осталась». «Так и есть, Аня. А я вот, на твой взгляд, осталась нормальным человеком?» — тихо спросила Самоварова. «В смысле?» «В смысле, что у каждого из нас свой плен?» Анька сглотнула и промолчала. Подошла ближе, повисела немного за плечом у матери и только после этого начала собираться на работу. «Сходи к врачу, конечно», — буркнула тихо, но уже без злости. «И кашу мою кошкам возьми, там хватит».